Конечно, я ни с л о в о мне обмолвилась о наблюдателе, когда встретилась с д е с т и н и под конец ее смены в круглосуточной забегаловке. Заведение д е с т и н и называет его вторым домом уже почти опустело. к е л ф управляющий, часть заработка отдает ей д о и не мешает ей занимать любимый диванчик, когда посетителей мало. д е с т и н и почти ничего не известно о Саймоне или Мелоди. Мы обсудили ее мечту уехать из Лос-Анджелеса, куда именно Дастини не решила, куда угодно, сказала она. К нам подошла официантка и поставила мой суп перед Дастини, а чизбургер Дастини передо мной. Что-нибудь еще желаете? Нет, спасибо, ответила Дастини. И пока м ю р и е л ь топала обратно на кухню, она поменяла местами наши тарелки. Вот о чем я тебе говорила. На ее лице было написано полнейшее презрение. И дело не в том, что она жирная, она еще и тупая. д а с т и н и откусила кусок бургера. Треклятая, как любил говорить мой учитель в десятом классе. Треклятая девица. Это значит, что она трижды проклята. Она сделала глоток диетической колы. Это прям м ю р е э л ь Жирная, тупая. Третье прилагательное так и не пришло в голову Дастини, и она просто пожала плечами. Ну, в общем, жирная и тупая. Я посмотрела в сторону парковки, не притаился ли там черный внедорожник? Но все было чисто. Как ее зовут? Я забыла. Спросила Дастини. Я повернулась к ней. Кого? Журналистку эту. Джулия. Джулия Купер. А она старая? Думаю, примерно моего возраста, слегка за сорок. Если для тебя это старость, тогда да, она старая. Я добавила, чтобы поддержать разговор. Тебе будет комфортнее, если я останусь рядом, или мне лучше уехать? Дастини глубоко задумалась над этой дилеммой. Наконец она решилась и пожала плечами. Можешь остаться, сказала она. Мне все равно. Дастини постоянно все равно. Учитывая ее нерешительность, я задумалась, так ли она подходит для статьи, которую пишет Джулия. Ее вытащили с улицы и поместили в центр для бездомных девушек. Социальные работники пристроили ее на работу и нашли квартиру. Сама Достини толком и пальцем не пошевелила. От нее требовалось только соблюдать установленные правила. Казалось, что ей нравится плыть по течению. А раз так, я опасалась, что м а л е й ш и й толчок в неверном направлении может отправить ее в водоворот. Я снова посмотрела на парковку. Как раз подъехала Джулия. А вот и она, сказала я Достини. Достини выпрямилась. Черт! Внезапно она напряглась. В чем дело? спросила я. Не знаю, ответила Дастини. Она журналистка, мне не по себе. Тебе не о чем беспокоиться. А вдруг это просто прикрытие, и она никакая не репортерша. Какое еще прикрытие? Вдруг она коп. Это было просто нелепо. Я пренебрежительно взмахнула рукой. Успокойся, Дастини. Джулия твердым уверенным шагом направлялась к ресторану. Она моя полная противоположность. Ее стихия — открытое пространство, солнечный свет. Трудно представить, в каком беззаботном мире она живет. Вот мы и в сборе. Весело сказала она, подойдя к нашему столику. Привет, Клэр. Привет. Она перевела взгляд на Дастини и жизнерадостно улыбнулась. Счастливо познакомиться. Такая активность застала Дастини врасплох. Спасибо, выдавила она осторожно. Джулия была одета в брючный костюм и белую блузку с широким воротником. Она выглядела одновременно стильно и профессионально. Спасибо, что согласилась на встречу, сказала она, сев напротив д е с т и н и Я очень это ценю. Чтобы разрядить обстановку, я сказала. д е с т и н и решила, что вы п о л и ц е й с к и е под прикрытием. Джулия рассмеялась. О нет, только не я. Но вот мой отец служил в полиции. В детстве он брал меня в участок и говорил всем, что я его урожай. Он имел в виду, что я его единственный ребенок. Ох уж этот полицейский участок! Там царила настолько мужская атмосфера, за десятки лет стены там просто пропитались тестостероном вместо краски. Им там прямо таки пахло. Она опять рассмеялась. Это сейчас женщина в полиции не редкость, но в те времена... Все эти немолодые потные ребята отбили у меня охоту идти по стопам отца. Она откинулась на спинку стула и слегка скрестила руки. Достини, насколько я знаю, у тебя есть работа и квартира. Ага, это прекрасно. Вроде того. Никаких вроде, строго сказала Джулия. Она достала телефон, нашла в нем что-то и протянула нам ф о т о г р а ф и я мертвой девушки. Ее тело лежит в переулке. На глазах у Дестини Джулия промотала галерею с плош ь снимки убитых девушек. Тела под мостом, в канавах, в колодцах, в основном раздетые или полураздетые. о д е ж д а б ы л а только на одной. Застрелены, зарезаны, избиты, задушенные. Дестини посмотрела все снимки, но никак не отреагировала, как будто в этом не было ничего необычного. Коллекция Джулии подходила к концу, а вот самое свежее. Сказала она Дестине. Я нашла ее сегодня утром на сайте Лос-Анджелес Таймс. Полиция не знает, кто она, поэтому людей просят откликнуться. Я внимательно вглядывалась в снимок на телефоне. Это девушка-подросток. Один глаз закрыт, второй помутневший приоткрыт. Кажется, у нее были голубые глаза. Рот приоткрыт, виднелись зубы. Форма рта она напомнила мне Камилу Мане. На той картине, где она лежит на смертном одре, а вокруг нее, подобно водовороту, к р у ж а т с я покрывала. Эту девушку нашли у пирса Санта-Моники, сказала Джулия. Она многозначительно посмотрела на Дастини. Знаешь, зачем я показала тебе все эти снимки? Дастини покачала головой. На месте любой из этих девушек могла оказаться ты, сказала Джулия. Видимо, это был репортерский прием, призванный шокировать и разжечь внутренний огонь в д о с т и н е Джулия дала ей исчерпывающее представление о том, каким могло бы стать ее будущее, о с т а н ь с я она на улице. И, кажется, это сработало. При виде последней фотографии глаза Достини расширились, снимок, будто, заворожил ее, но затем выражение ее лица изменилось. Казалось, она что-то рассчитывает, прикидывает возможности. совсем как человек на развилке, который пытается выбрать дорогу. Внутренняя борьба продлилась пару мгновений, затем д о с т и не решилась. Я знаю эту девушку, сказала она. Она все время тусовалась в районе пляжа, рисовала там картины. Она всюду таскала с собой небольшой деревянный м о л ь б е р т и стульчик, н у знаете, складной такой. Я была поражена до глубины души. Что она рисовала? спросила я. Да все подряд. Пляж, пальмы, она рисовала на рассвете, чтобы ее не поймали. Но это были не граффити, не всякие там названия банд, космические монстры и прочая фигня. Настоящие картины. А что именно? Дом. Но странный, как будто вот-вот развалится. Помолчав, она добавила: она нарисовала его на бетонной стене на Венес Бич, сразу за м а к д а ф и Там есть подпись. Джулия недоуменно посмотрела на меня. В новостях сказали, что ее не смогли опознать, объяснила я. Но если она подписала картину, тогда полиция хотя бы сможет узнать ее имя. Джулия улыбнулась. Тебе бы в полиции работать, Клэр. Без лишних просьб Дастини выложила все, что знала об утопленнице. Она знала ее, но не близко, объяснила она Джулии. Дастини часто видела ее на Венес Бич. Она понятия не имела, кто она такая или откуда. Та девушка казалась дружелюбной, но они и словом не перекинулись. Она только и делала, что рисовала, но не портреты и не за деньги. Вообще-то она просто раздавала свои картины любому желающему. Парочку она даже отдала д о с т и н и Джулия пристально посмотрела на д о с т и н и Знаешь, девушки на пляже могли связаться с очень плохими людьми, сказала она. д е с т и не тут же насторожилась, ей явно не понравилось, какой оборот начинает принимать разговор. Это пляж? отрезала она. Там всегда полно народу, и ты заводишь знакомства, и, конечно, не все они приятные. Мои источники в полиции говорили, что уличных девушек в районе в е н е с б и ч подбирает некая Вики Пейдж. Глаза д е с т и н и потемнели, но она промолчала. Слышала про т а к у ю спросила Джулия. д е с т и н и по-прежнему не отвечала. В том районе ее многие знают, добавила Джулия. Среди бездомных, конечно же, и среди полиции. Вот я и подумала, что она тебе известна. д е с т и н и пожала плечами. Это значит да или нет? спросила Джулия. Ты знаешь Вики? Я слышала это имя и все. Ясно, сказала Джулия. Она выключила телефон, и фотография мертвой девушки исчезла. Ясно, повторила Джулия, вытащив из сумки ручку и блокнот. Расскажи, как тебе удалось выбраться. Видно было, что д о с т и н и мечтает произвести впечатление своим усердием и находчивостью. Она рассказала Джулии больше, чем мне, но все равно ее история выглядела неполной. Она много зависала то тут, то там и сменила череду отстойной работы, чистила конюшни, раздавала рекламу, наряжала ц и р к о в ы х обезьянок. И это, по ее словам, была самая тяжелая работа на свете, потому что эти маленькие засранцы ненавидят, когда на них н а п я л и в а ю т шмотки. На губах Дестини играла легкая улыбка. Я ведь никогда не рассказывала тебе про обезьянок, да, Клэр? – спросила она. Затем наступила череда скитаний. Она меняла города, как перчатки, страдала от мужчины и от погоды, каждый вечер нужно было искать ночлег, где она только не спала. Сточные канавы, тоннели, большие картонные коробки, полиэтиленовые пакеты — в ее бродячей жизни было все. д о с т и н и е явно приукрашивала. Она была героиней собственной истории. В любой ситуации ей всегда удавалось выйти сухой из воды. Она хотела, чтобы Джулия поверила в то, какая она умная и как ей всегда удавалось одурачить всех вокруг. Джулия внимательно слушала и подмечала детали. Но что-то в ее взгляде подсказывало мне, что она на это не купилась. Однако она терпеливо позволяла д е с т и не рассказывать свою сагу так, как ей того хотелось. В конце концов д е с т и не дошла до наших дней. Я даже удивилась, услышав, что она признает роль, которую сыграли в ее спасении другие люди: социальные работники, кураторы и, конечно же, Клэр. Добавила она напоследок: Клэр самое лучшее. Джулия взглянула на меня. Лучше, отвечаю, сказала д е с т и н и с легкой усмешкой. Рассказ продолжался еще несколько минут. д е с т и н и становилось все расслаблнее, очевидно, что Джулия смогла завоевать ее доверие тем, что сохраняла дружелюбие на протяжении всего разговора, несмотря на его скользкую тему. Джулия не судила д е с т и н и и ни в чем не обвиняла. Через какое-то время д е с т и н и уже легко рассказывала о самых тёмных аспектах своей жизни. Казалось, с каждым откровением она скидывала со своих плеч груз прошлого. Интервью продолжалось, и я все больше восхищалась техникой Джули. Она просто волшебница. Выражала сочувствие, но не давала д е с т и н и жаловаться на жизнь. Она подчеркнула, насколько д е с т и н и независимо и сообразительно, с каждым комплиментом. д е с т и н е н и раскрывалось всё сильнее. в с к о р е они уже казались сёстрами. Это тот уровень доверия, которого я т ч е т н о пыталась достичь, так что мне оставалось только позавидовать. Джулия посмотрела на часы. Это было великолепно, с энтузиазмом сказала она. Ты отличный источник. Ты должно быть устало к концу рабочего дня. Не буду тебя задерживать. Да, мне не помешает снять эту форму. Надеюсь, ты будешь не против продолжить как-нибудь нашу беседу, добавила Джулия. Конечно, улыбнулась Дестини. В любое время. Джулия протянула руку, и Дестини с готовностью ее пожала. Спасибо, Дестини, сказала Джулия. Будем на связи. Дестини ушла. Джулия убрала блокнот в сумку и сделав глоток кофе, взглянула на меня. По-моему, прошло неплохо, заметила она. Просто отлично. Она улыбнулась. Как вы познакомились с д е с т и н и Ее мне назначили, и давно вы ее курируете. Год. По вашим ощущениям ей удастся, что именно, выстроить новую жизнь? Вы имеете в виду не сорвется ли она? Да, не знаю. Впервые за все время бодрость д ж у л и и улетучилась. За ее обаянием проглянула серьезная женщина. Думаю, все зависит от того, что считать новой жизнью, добавила она. Она резко посерьезнела. Иногда жизнь застаёт нас врасплох, сказала она. Тебя предает тот, кому ты доверяешь. Люди оказываются не теми, кем ты их считаешь. Случается то, чего ты не мог предугадать. Тот, кого ты считал чуть ли не святым, оборачивается чудовищем. Слова Джули. доказали, что она знакома с мрачной стороной жизни. Под маской дружелюбия и жизнерадостности таились более сложные чувства, похожие на мои. Я бы хотела, чтобы все было просто и ясно, сказала она. Но все постоянно з а п у т ы в а е т с я Она улыбнулась, но улыбка эта была не веселой, как будто она разочаровалась в других, в себе. А потом ты винишь себя во всем. Тебе кажется, что это ты все сделала не так, облажалась. Виновата ты, потому что однажды сделала неверный выбор, и теперь ничего уже нельзя изменить. Она дернула плечом. В итоге ты становишься главным козлом отпущения, добавила она. Она з а г о в о р щ и ц к и посмотрела на меня, словно мы обе оказались жертвами одного заговора или пострадали от одного и того же преступления. А кому нравится чувствовать себя беспомощным?